Сравни толкование букв греческого слова en в упрокла в комментарии к Пармениду 7 Плато латинус 352 927 168 конец примечания Прежде всего я обращаю внимание на начертание in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 Кто же мог бы разъяснить все то, что может быть сказано, об этом невыразимом ин, кроме того, чья речь совершенна, так как он есть возможность бытие? Это может только то единственное слово, которое есть из речения всего сказуемого. Кардинал, ты, отец Аббат, тонко рассмотрел вопрос, и твое уподобление достаточно плодотворно, так как оно ведёт к духу, ведь того, что находится в боге, никто не знает, кроме духа Божия, подобно тому, как находящийся в человеке знает человеческий дух. Таким образом, само ин представляется символическим образом всё испытывающего духа, но того, кто при помощи ин стремиться проникнуть в величие Божие на подобие исследователя ставит в тупик опримитор его слава ведь то ин которое обозначается и понимается не есть свет освещающий откровений непостижимости абсолютного во себе божества следовательно ин и все имена которые приписывают Богу бесконечность стремиться через сверхпревосходство выразить его непостижимость. 57. Бернард. Поскольку аббат при помощи этого краткого и сжатого слова показал, что он проник в глубину понимания, я не хочу, чтобы из-за моего молчания показалось, будто я понапрасну слушал о таких высоких предметах. Поэтому я также приведу не неуместный символ возможности бытия в односложной гласной е я вижу триединство ведь это гласный входящий в возможность поссе бытие эс и в связь нексус того и другого его звучание будучи простейшим является в то же время тройным поскольку оно относится к возможности, оно не относится к бытию. И поскольку оно относится к бытию, оно не относится к возможности. Точно так же, поскольку оно относится к связи того и другого, оно не относится ни к возможности, ни к бытию, но к связи. Следовательно, эти отношения в е не смешиваются и каждая в себе является истинным и совершенным. Но, тем не менее, передо мной не три гласных звука или звучания, а одно простейшее и неделимое звучание. Когда я таким образом рассматриваю это умом, такое образное рассмотрение дает мне решительный довод в пользу ортодоксального вероучения. Я верю, что триединый Бог является простейшим началом и присутствует в мире до некоторой степени сходно, хотя это сходство и весьма отдалённое с тем, как звучание Е присутствует в возможности бытия. Посест, и от него мир имеет возможность быть, быть ие и связь того и другого. И подобно тому, как Показывается, что звучание «е» все дает возможности бытию, и «пси посест», поскольку без «е» оно перестает быть значимым словом, так без Бога мир полностью прекратил бы существование. Я не вижу необходимости говорить больше о том, что этот образ подходит для сравнения, поскольку вы и сами могли бы применить его лучше меня. 58. Кардинал. Я одобряю твоё символическое сравнение, Бернард. Оно вполне подходит для нашей цели. Но сравнения можно приводить без конца, потому что ни одно не является настолько близким, чтобы не могло быть ещё более близкого. Только сын Божий есть образ и подобие отца. поскольку он есть то, чем он может быть. Примечание. Евреям, глава 1, стих 3. Смотри о видение Бога 28:88. Изображение божественной природы. Игра в шар, вторая, 117, 171. Конец примечания. Как образ Бога Отца, Он не может быть истиннее или совершеннее, так как он и есть возможность бытия. Бернард. Если помимо многочисленных и разнообразных сравнений, использованных в своих сочинениях и проповедях, ты хочешь сказать о других, приведи их, потому что они ведут ум к более полному знанию о Боге. Кардинал Хорошо. Поскольку труднее всего понять, как одно сущность, пребывая во всём, всем является, для этого и необходимы наиболее ясные сравнения. Впрочем, довольно подходящее сравнение для этого приводится в сочинении об образе Примечание In libello icona, то есть о видении Бога. 171-е Конец примечания. Поскольку Бог видит сразу всё вообще и каждое в отдельности, а видение его есть бытие, постольку он сразу есть всё вообще и каждое в отдельности. Человек одновременно и сразу внедряет слово в уши всех своих слушателей и каждого в отдельности. Также Бог, у которого говорить значит творить, творит одновременно и всё вообще, и каждое в отдельности. И так как слово Божие есть Бог, Бог находится во всех творениях вместе и в каждом в отдельности. Подробнее об этом говорится в упомянутом сочинении об образе. 59 Но относительно того, как Бог, рассматриваемый в себе абсолютно, является действительностью всякой возможности или простой и одновременно бесконечной формой, я не вижу более близкого мысленного образа, чем бесконечная линия. В книге О знающем незнании я объяснил, что если бы она могла быть дана, она была бы действительным бытием всякой возможности быть линией, то есть границей всего ограничиваемого линии и самым адекватным прообразом всех образуемых при помощи линий фигур. Так необходимо, чтобы она обладала абсолютным бытием или формой, ведь, будучи неопределенной и бесконечной, она абсолютно, поэтому она является самым возможным, адекватным правообразом, какой бы то ни было ограниченной и конечной линии, поскольку по сравнению с любой она не будет ни больше, ни меньше. Бог же необходимо должен быть абсолютным потому, что он предшествует всему небытию и, следовательно, всякой инаковости и противоречию. Поэтому ни для чего он не является иным. и различным, хотя ничто не может достичь равенства с ним, так как всё другое является иным и конечным. И поскольку для Бога нет ничего невозможного, необходимо, чтобы мы через посредство того, что в этом мире невозможно, обращали взоры к тому, у кого невозможность есть, необходимость и подобно тому, как в этом мире бесконечность как действительное бытие невозможна, так могущество, не имеющее предела, является той необходимостью, которая небытие или ничто принуждает быть. 60 Кроме того, с помощью математического символа математика энигматизандо Рассмотри то, как высшее равенство количеств освобождает их от всякой множественности. Например, когда ты воспринимаешь линии, проведённые от центра нарисованного на полу круга к его окружности, они кажутся равными, но они не таковы по причине неровности и материальности пола. Поэтому ни одна из этих линий не равна другой. Как это? показывается в учёном незнании, но когда круг в себе рассматривается мысленно, в нём не может быть множества радиусов, каждый из которых отличался бы от другого на полу, поскольку причина различия, то есть материальность, отсутствует. Таким образом, их даже и не множество. Примечание: Радиусы на полу. Смотри об ученом незнании. 2. 1. 92. 11. 157. И другие. Все эти примеры с кругом. И с Платона. Письмо. 7. 342. А. И следующее. «Без материи нет множества. Смотри. Простец об уме. 6. 96. 7. 103. 9». Игра в шар, первая, девять и следующая, вторая, восемьдесят один, восемьдесят пять, сто семьдесят вторая, конец примечания. Сказанное о линиях относится и ко всему количественному, то есть к поверхностям и телам. Именно, когда я вижу, что на полу некая поверхность ограничена некой окружностью и равная поверхность неким окружающим, треугольником и равные шестиугольником и далее всеми возможными фигурами и когда после этого я обращаю внимание на то что эти равные поверхности представляются в виде множества потому что они изображаются всякий раз на другой основе и в силу этого всякий раз по-разному Когда я мысленно отделяю их от основы и вижу, что плоскость изначально одна и та же, представляется мне то одной, то другой, поскольку я видел её изображённой в разных местах и на разных основах. А затем я замечаю, что одна и та же поверхность является и кругом, и треугольником, и шестиугольником, и вообще всякой фигурой, которая может очерчивать и ограничивать поверхность 61 С помощью этого символа я вижу, что сущность, отделённая от тех или иных предметов, в действительности есть форма бытия для всех вместе и каждого в отдельности из существующих предметов, какую бы форму они ни принимали, и при этом не в смысле уподобления или математически но доподлинно и буквально, и даже, можно сказать, жизненно. Это сравнение привлекает меня еще и потому, что одна и та же поверхность может быть и сферической, и плоской, и многогранной. Я наглядно показал это недавно. Примечание. В сочинении «Де математика перфектионе» 1458 года 173. Конец примечания. Таким образом, если мы будем полагать возможное бытие в качестве действительного, как это мы должны делать в вопросах теологических, то этот символ даст нам ещё более ясное направление, так как, по моему мнению, совершенство математического постижения позволяет сравнению приблизиться к теологии. 62. Ион. Я боюсь показаться назойливым и надоедливым, иначе я попросил бы разъяснить кое-что ещё. Кардинал. Спрашивайте оба. Наш разговор нисколько не утомляет меня, но исключительно радует. Поэтому, если что-нибудь Остается неясным, вы не щадите меня теперь, потому что в другое время у меня, возможно, будет меньше досуга. Иоанн. Среди бесчисленных вопросов, ответа на которые я хотел бы получить, есть в особенности один. Каким образом мы лучше всего достигаем этой всемогущей формы, о которой, можно сказать, что она оказывается выше того, Бытие и небытие путём отрицания. Кординал. Необходимо обет в качестве предпосылки изложить то, о чём ты слышал от меня по другому поводу, а именно, что существует три вида рассмотрения. Примечание. Смотри, простец об уме 266 14 152 153. Игра в шар 2, 101, 174, конец примечания. Нишевит физика, имеющая дело с природой и рассматривающая неотвлеченные формы, лежащие в основе движения, ведь природа и есть форма в материи, поэтому она неотвлеченна и пребывает в ином, то есть всякий раз форме. по иному. И в соответствии с неустойчивостью материи, она движется и изменяется, и душа исследует её при помощи чувственных восприятий и рассудка. 63 Другой вид рассмотрения относится к форме вполне абсолютной и устойчивой, которая является божественной и отвлечённой от всякой инаковости, потому что будучи вечной, она лишена движения и изменения. И эту форму душа ищет при помощи самой себя, без чувственного представления, превыше всякого мышления и науки, в свойственной ей остроте и простоте. которую называют интеллектуальностью. И есть промежуточный вид рассмотрения, имеющий дело с не отвлечёнными, однако устойчивыми формами, которые называются математическим. В самом деле, он рассматривает круг, который не полностью отвлечён от своей основы и от ума постигаемой материи, но вполне отвлечён от материи телесной и неустойчивой. Именно он не рассматривает круг как ковун на подверженном разрушению полу, но в его смысле я определённость. И этот вид рассмотрения называется матезис или учение, так как он может передаваться путём обучения. Душа в такого рода исследовании пользуется умом и воображением. Об этом однако в другом месте. Примечание Выше сорок шестое. Берил. Тридцать один пятьдесят два. Тридцать три. Пятьдесят пять. Тридцать шесть шестьдесят три. Об ученом незнании первое. Одиннадцать тридцать один. Сто семьдесят четвертое. Конец примечания. Шестьдесят четыре. Теперь же в своих богословских рассуждениях мы говорим об абсолютной форме, которая даёт бытие в первичном смысле, ведь всякая форма, при входя в материю, даёт ей бытие и имя. Так как да очертание Платона при входит в медь, оно меди даёт бытие и имя статуи. Но поскольку все формы несуществующие в отвлечённом виде, и не получающее без материи никакого осуществления, кроме мысленного, в собственном смысле не создают бытия, но это последнее возникает только благодаря их соединению с материей, настолько необходимо, чтобы существовала форма, полностью отвлечённая и осуществлённая в себе, без какого бы то ни было недочёта, дающая материи возможность быть при входящей в нее форме – действительность, а связи их – обеих – вечное существование. Следовательно, формы, чем больше они нуждаются, в лежащем под ними основании или материи, для того, чтобы обладать действительным бытием, во всяком случае являются более слабыми и более материальными, более подражают природе основания и потому менее совершенны. Но чем меньше они нуждаются в основании, тем больше они формальны, более устойчивы и более совершенны. Поэтому необходимо, чтобы та форма, которая совершенно не нуждается ни в чём другом, поскольку она есть форма бесконечного совершенства, охватывала в себе совершенство всех формируемых форм, поскольку она в действительном смысле является сокровищницей бытия. из которого истекает всё что существует, подобно тому как в сокровищнице мудрости оно от века содержится и сохраняется. 65. Моисей говорит: Бог сказал: Я есть сущий, что мы и находим в наших книгах, как было сказано выше, переведённым так: Я тот, кто есть. Примечание: Я е 7 сущи, смотри 14 и примечание 11. 175. Конец примечания. Следовательно, сущим бытием именуется для нас форма форм. Примечание. Или бытием бытийностью. Два слова в кавычках. Esse quod entitas. Сравни Тьерри Шартерский. Чтение Четвертое, тридцать четыре, кавычки, «сущее есть причастное форме бытия, а Бог ничему не причастен, тогда как от Него все, что есть, поэтому Он не сущее Он, но бытие, энтитос, от которого проистекает все сущее». Кавычки закрываются. Сто семьдесят пятое. Конец примечания. Никакой форме не свойственно сущее бытие, кроме той, которая полностью отвлечённа и совершенно до такой степени, что она уже свободна от всякой ущербности. Поэтому всякая форма, которая не есть абсолютная сущность, может быть более совершенной. Бытие же, которое есть сущность, является совершенством всякого бытия и тем самым охватом компликацию всех форм. И если бы сама сущность не дала всем формам формирующего бытия, они никогда бы его не имели. Следовательно, во всём присутствует божественное бытие, которое есть абсолютная сущность, дающая всему такое бытие, каким оно обладает. Но так как всё стремится к благу, И так как нет ничего притягательнее самого бытия, которое абсолютная сущность заставляет истекать из своей поистине наипрекраснейшей сокровищницы, мы называем Бога, который именуется сущностью, единственным благом, поскольку от Него мы получаем высший дар, за который нам более всего следует благодарить Его, наше собственное бытие». 66. Ищем же мы увидеть источник нашего бытия всеми возможными способами и находим, что отрицательное исследование ведет нас по наиболее верному пути, поскольку тот, кого мы ищем, не постижим и бесконечен. И так, чтобы объяснить тебе то, чего ты от меня добиваешься, Давай возьмём отрицание из отрицаний, то есть небытие, которое представляется первым из всех отрицаний. Не предполагает ли это отрицание бытие вместе с тем, отрицая его? Иоанн. Конечно, оно предполагает бытие вместе с тем, отрицая его. Кардинал. Значит, то бытие, которое оно предполагает раньше отрицание. Иоанн. Конечно, в соответствии с нашим способом понимания это по необходимости так. 67. Кардинал. Следовательно бытие, которое предполагается отрицанием, во всяком случае вечно, ведь оно предшествует небытию, а то бытие, которое небытием отрицается, получило начало после небытия. Иоанн. Очевидно, это необходимо. Кардинал. Значит, отрицание, относящееся к бытию, отрицает, что это так называемое бытие есть предположенное отрицанием бытие. А сказать так, значит сказать, что бытие после небытия отнюдь не есть вечное и невыразимое бытие. Йоан. Этого я не могу отрицать. Кардинал. Так я усматриваю, что Бог истиннее мира. В самом деле, я вижу мир только вместе с небытием. И отрицательно я, например, мог бы сказать: я вижу, что мир не есть Бог. Но Бога я вижу раньше небытия, и потому никакое бытие о нём не отрицается. следовательно его бытие есть всё бытие всего, что существует или каким-нибудь образом может существовать. Без чувственного представления это не может быть усмотрено истиннее и проще никаким другим путём. И с помощью простого ума зренья ты видишь, предполагаемое отрицанием и предшествующую небытию сущность всякого небытия, о которой ты отрицаешь, всё то, что следует за небытием. Иоанн. Я понимаю, что предполагаемое отрицанием бытия необходимым образом предшествует небытию, так как в противном случае вообще ничего не существовало бы. Ибо кто мог бы в этом случае перевести небытие в бытие? Во всяком случае, не небытие, если бы им не предполагалось такое бытие, от которого его можно было бы произвести. Если следовательно, мы признаём какое-либо другое бытие, необходимо быть и тому, которое по твоим словам является самым истинным. 68. Кардинал Ты заключаешь правильно, аббат. Ты видишь, что нечто существует. Небо, например, земля, море и прочее. И поскольку ты видишь, что одно не есть другое, и таким образом видишь, что всё это после небытия, ты следовательно видишь, что оно От вечного бытия после небытия существует в качестве того, что оно есть. Ведь так как вечность предшествует небытию, которое само не может перевести себя в бытие, необходимо, чтобы всё благодаря вечному бытию возникало из небытия или из несуществующего. Вечное бытие таким образом есть необходимость существования для всего. Иоанн Отец, скажи, если можешь, яснее, каким образом я мог бы увидеть, что всё в вечном бытии? Кардинал. Если бы солнце было тем, что оно есть, и одновременно всем тем, чем оно не является, оно было бы непременно раньше небытия. Таким образом оно было бы и солнцем, и всем, поскольку ничто о нём не могло бы отрицаться. Иоанн. Допускаю, но меня смущает понятие солнца, являющееся ограниченным. Кардинал. Тогда помоги себе, обратив внимание на само бытие солнца, и затем удали само её солнечность. И путём устранения всего неотвлечённого, отрицания когда ты увидишь, что о нём ничто не отрицается. Ведь когда ты замечаешь, что бытие солнца не есть бытие луны, это происходит потому, что ты видишь не отвлечённое, и в этом смысле ограниченное и конечное бытие, которое поэтому называется бытием солнечным. Если таким образом ты устраняешь границу и видишь бытие лишённым границ или вечным, то тогда ты непременно видишь его до небытия. 69. Иоанн. Но так я вижу, что всякое бытие в вечном Боге есть Бог и все вещи. Примечание. Смотри об ученом незнании. 1. 24. 77. 2. 5. 118. 177. Конец примечания. Кардинал. Так. Ведь поскольку вечный Бог — всё производит из небытия, то если бы сам он не был в действительном смысле бытием всего вообще и каждого в отдельности, как он мог бы производить из небытия? Иоанн. Стало быть верно то, что говорят святые, утверждающие, что Бог обладает величиной безвеличины, качеством безкачества и так обо всём. Кардинал. Так они говорят, Но как понимаешь это ты, Иоанн? Я понимаю, что Бог есть абсолютная истина всего, что мы видим. Поэтому следует в конечном отрицать конечность, чтобы достичь абсолютного. В видимом количестве я обращаю внимание на то, каким образом существует истинное количество. Именно я стремлюсь в абсолютном усмотреть его истину, при помощи которой оно является истинным, и вижу, что она есть количество без такого количества, которое я увидел после небытия, определённым и ограниченным так-то и так-то, и которое обозначается этим именем количество 70. Но необходимо, чтобы я По всю сторону небытия оставил все то, благодаря чему количество есть в большей степени количество, чем что-либо другое, и поэтому я отбрасываю имя, определение и все то, что может быть воспринято относительно количества всяким чувствам, воображением и умом, чтобы таким образом перейти к небытию этого количества». я рассматриваю бога как вечную причину и основание того что я рассматривал раньше и хотя эти причина и основание будучи до всякого имени невыразимы я самоё вечность называю количеством бесконечности поскольку она есть основание и истины именуемого количества но как основание количественного не количественно так же и истина И вечность. Подобно этому и основание времени не во времени, но в вечности. 71. Кординал. Я рад услышать это от тебя. То, что ты сказал, не покажется удивительным тому, кто в себе самом испытывает, что теплота в чувственной области оказывается лишённой теплоты в области более абстрактных способностей. теплота с теплотой находится в чувственном восприятии, где теплота ощущается, но в представлении и в мысли она постигается без теплоты. Точно так же следует говорить обо всём, что постигается чувством. Запах без запаха, сладкое без сладости, звучание без звука и так относительно каждого. Подобно тому, как то, что в чувственном восприятии находится чувственно, в уме существует нечувственно, так как в нём оно не чувственно, но мысленно, и есть мысль, подобно этому, всё существующее мировым образом находится в мире, а не мировым в Боге, так как там всё божественно, и также Бог есть во времени вне временно, поскольку он пребывает вечно, и он есть тленные вещи нетленно, материальные нематериально, и множественное в нем множество, и исчисляемое бесчисло, сложное в несложение и так обо всём. Всё это в целом означает ничто иное, как то, что всё в своём собственном и наиболее соответствующем вечном бытии без всякого различия субстанциального и акцидентального и в то же время совершенно расчленённо. является самой простейшей вечностью. 72. Бернард. Сейчас я услышал, как ясно ты разрешаешь глубокие вопросы. Из этого я вывожу, что мир начался после небытия, поэтому он по-гречески называется космосом, то есть украшением, поскольку он происходит от невыразимой вечной красоты, которая до небытия. И это его имя отрицает, что он есть сама невыразимая красота. Оно, однако, утверждает, что он есть образ. тогочью истину нельзя выразить. Следовательно, что же есть мир как не явление невидимого Бога? Что же такое Бог, если не невидимость видимого, как апостол внушает в слове, упомянутом в начале нашей беседы, мир таким образом выражает своего творца, чтобы этот последний, познаваемый, поистине непознаваемый Бог познаваемо являет себя миру в зеркале? И символическом намеке, как сознанием говорит апостол, у Бога нет «да» и «нет», но только «да». Примечание. 2 Коринфянам 1, 19-20. В нем было «да». 179. Конец примечания. Область живого, которая находится в вечности, существует до небытия. и на основании сказанного начинает понемногу выясняться, как и каков есть тот великий хаос, о котором говорит Христос, что он существует между жителями вечного бессмертия и теми, что находятся в аду. Примечание. Хаос, Лука, глава 16, стих 26. Великая пропасть. 179. Конец примечания. И Христос, наш учитель, устраняя неведение и указывая нам пути к вечности и бессмертию, восполнил всё то, что делает нас неспособными к этому вечному бессмертию. 73. Теперь довольно будет сказанного, к чему ты, если хочешь, добавь заключение. Кординал. Пожалуй, этого требует время. Вы исходили из суждения величайшего богослова апостола Павла, согласно которому невидимое в Боге созерцается и постигается по сотворённому им миру. Мы сказали, что это вечная сила творца и невидимая божественность созерцаются умом, который постигает, что мир сотворён, невозможно мыслить, что это творение вышло из творца, если при этом не усматривается, что оно вечно пребывало в его невидимой силе или в его творческой способности. Необходимо, чтобы всё творимое существовало как действительность в мощи творца, так что он сам оказывается совершеннейшей формой всех форм. Необходимо, чтобы он был всем, что может быть, так что он есть истиннейшая, формальная или первообразная причина. Необходимо, чтобы он был выше всякого противоположения, ведь в нём не может быть инаковости, потому что он раньше небытия. Ведь если бы он был после небытия, он не был бы творцом, но творением, произведённым из небытия. Таким образом, в нем небытие есть все то, что может быть. Поэтому он и не творит из чего-нибудь иного, но из себя, раз он есть все, что может быть. 74. И когда мы стремились видеть его выше бытия и небытия, мы не могли понять, как мог бы быть виден человек. Тот, кто выше всего простого и сложного, всего единичного и множественного, выше всякого предела и бесконечности, кто всецело везде и нигде, во всякой форме и равным образом, без всякой формы, кто есть все во всем, ничто ни в чем, и все и ничто в себе самом, кто цельно и неделимо присутствует во всяком, сколь угодно малом, и одновременно ни в чём из всего, кто явил себя в каждом творении, триединым образом, истиннейшим и вернейшим, кто бесконечно превосходит всякое познание, воображение и мышление, связанное с представлениями, поскольку этими видами познания не постигается ничто ни телесное, или духовное, но высочайший ум, «Отрешенный от чувственных представлений и ставший надо всем, непостижимо открывает его как ничто из сего сущего, средствами неведения или мыслью, погруженную в тень и во мрак, или с помощью незнания. Так он видится во тьме и без знания о том, какая он сущность, какая вещь или что из сущего он есть». То есть как вещь, в которой совпадают противоположности. Например, движение и покой там вместе не в качестве двух, но превыше двойственности и инаковости. Это видение совершается во тьме, где таится сам Бог, скрытый от глаз всех мудрых. 75. И если он своим светом не изгонит тьмы и не явит себя Он останется совершенно неизвестным для всех, ищущих Его путем разума и мысли. Но Он не оставляет ищущих Его с величайшей верой, с вернейшей надеждой и с пламенным, насколько может быть желанием, то есть тем путем, которому нас учил единственный наш Учитель, Христос, Сын Божий, живой путь единственно открывающий, Отца Своего Бога. нашего всемогущего творца. Следовательно, всё, что было высказано нами, устремлено единственно к тому, чтобы мы поняли, что всякий ум превышает тот узренье от его лика, каковое одно делает счастливыми нас, верующих. Обещено нам самой истиной сыном Божьим, если мы следуя за ним не отступим с пути открытого нам словом и делом В этом да поможет нам Господь наш Иисус Христос, всегда благословенный. Аминь.